Глава 13. Солнце начало садиться, когда мы сделали остановку в небольшой деревушке. Экипаж замедлил ход и, наконец, встал на широкой дороге с рядами домишек и лавчонок с обеих сторон. «Почему мы остановились?» — спросила я, когда из экипажа вышел Иро, а вслед за ним Инесса. Герцог бросил на брата выразительный взгляд, и Тео, вздохнув, посмотрел на меня. «Ночью путешествовать опасно». «Повсюду бродят изгои». «Изгои?» «Те, кого изгнали из кланов», — объяснил он. «То есть, если за воровство вы отрубаете руку, за контрабанду голову, за что же изгоняют из кланов, за что-то среднее между тем и другим?» «Нет», — мрачно проговорил он. «Тех, кого приговаривают к смерти, хоронят с почестями, а их семьям ничего не грозит. Изгои же навлекают позор на свою семью. Это гораздо хуже». Он присек мой следующий вопрос, выйдя из экипажа и неохотно подав руку, чтобы помочь спуститься. Часть меня не хотела принимать эту помощь, просто чтобы досадить ему. Но прежние слова Иро были недвусмысленны. «Мне нужно, как от меня и ожидают, приспособиться к правилам женской половины сокерского общества, если я хочу защитить кузена и получить шанс расположить к себе высший совет». Вложив свою руку в руку Тео, Я вышла из экипажа на дорогу. К моему удивлению, он не отпустил меня, когда я попыталась отнять руку. Вместо этого он продел ее себе под локоть и повел меня по улице. Судя по исходящему от него напряжению, было ясно, что это не его прихоть. Но у меня это не вызвало раздражения, наоборот. Я обхватила его широкий бицепс так, как другие леди делали со своими кавалерами. Вижу, вы серьезно взялись за мое воспитание, лорд Теодор. Я слегка стиснула его мышцы рукой. По его щекам разлился румянец, и я широко улыбнулась его смущению. Это больше, чем я могла ожидать в ответ. А я-то думала, это я должна быть стыдливо краснеющей, благородной сокорянкой. Прильнув к нему, тихо проговорила я. Да пощадят меня небеса. Пробормотал он себе под нос, но уголки его губ дрогнули. «Румянец и ухмылка», — прошептала я. «Успокойся, сердце, не стучи». Я не успела придумать ничего, чем бы еще его побесить, как на меня обрушился шквал возгласов, обступивших со всех сторон селян. Я вздохнула, а жители тем временем переводили взгляд с меня на Тео, держась от нас или, как я сильно подозревала, от моих волос подальше и бормотали те же слова на сокерском, что слышала от Венлы и других женщин в замке, каждый раз, когда оказывалась рядом. Это уже начинает надоедать. Тео повел нас дальше к лавке, куда вошли Иро с Энессой. Как бы ни раздражала реакция селян на мои волосы, я не могла удержаться и разглядывала их, пока мы шли. Они кардинально отличались от людей, которых я видела в поместье Тео. У многих обветренные руки и потрепанная одежда были покрыты слоем грязи. У всех был изможденный вид, запавшие глаза и острые выпирающие скулы. У меня внутри все перевернулось от жалости. Нигде в локлане, кроме Хагейла, я не видела признаков такого недоедания. Там причиной было не отсутствие нормальной еды, а то, что они тратили все деньги и время в местных тавернах, питаясь одним элем или виски. Но здесь. Здесь, похоже, от голода страдали все. «Лучше бы ты не таращилась!» Полголоса проворчал Тео, и я перевела свой взгляд на него. Слегка наклонив голову, он кивнул на толпу зевак. Они со злобой смотрели на меня. На всех лицах была ненависть. Не на мои волосы на этот раз, а на меня. Я отвела глаза и стала рассматривать лавки и постройки. Ясное дело, они были в таком же состоянии, как и жившие в них люди. Дома в деревне были явно возведены добротно. Нетрудно было заметить, что когда-то они даже отличались привлекательностью, но время их не пощадило. Многие вывески висели криво, на одном крюке. Каменные строения покрывала сажа, во многих не хватало кирпичей, а из крыш торчали сломанные балки. Эта деревня была нищей, и людям в ней жилось плохо. «Что здесь случилось?» Едва я задала этот вопрос, в глубине сознания уже сформировался на него ответ. «Наша страна зависела от торговли. Вот и все, что сказал Тео, а затем открыл дверь и завел меня в помещение. Разумеется, я видела перед собой лишь гневные лица кучки селян, и они ненавидели меня явно не только из-за каких-то суеверий, за которые цеплялись. Я служила живым напоминанием о народе, который отрезал их от запасов еды, торговых маршрутов и средств к существованию. О, звезды! На их месте я бы тоже себя ненавидела.